Глава тридцать пятая «Привет. Это я. Я так скучаю. Не чувствую ничего вокруг. Никого. Жду, когда ты вернешься, Когда подпустишь к себе. Что мне сделать, чтобы ты простил меня? Что? Я становлюсь пустой. Бесчувственной. Меня будто разобрали по частям. Но я не ощущаю этого. Ничего не ощущаю. Тебя рядом нет». моей энергии, моего мотиватора. Нас больше нет. Когда я свыкнусь с этой мыслью? Когда признаюсь самой себе, что накосячила и поплатилась за это, меня наказала судьба в твоем лице, но существовать так и дальше у меня вряд ли получится. Я не смогу жить без тебя. Когда-то я мечтала, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы мы с Дэнни каждые выходные гуляли вместе, чтобы мама ждала меня из университета и встречала с улыбкой на лице, а не со злобой во взгляде. Только сейчас понимаю, что мне не нужна такая жизнь. Я привыкла к своему профессору, к его приказам, к его выбору, к кружевному мошеннику, сжимавшему шею. Я привыкла, что все это время он решал за меня. Сложно жить без надзора, без влияния, без жесткой руки, направляющей на истинный путь. На путь наслаждения, которое доставалось за заслуги. Я не хочу быть свободной. Сколько бы дней ни проходило, сколько бы я ни лежала на кровати под одеялом, это ничего не изменит. Реальность давит на меня со всей силы, напоминает о себе каждую чертову секунду. Адриана больше нет со мной. И никогда не будет. Я сама виновата. Сама разрушила наши отношения. Осознанно. Дура. «Можно?» Я не услышала сразу, как в комнату постучалась Лили. веселая, улыбчивая. Вообще, все вокруг напоминали, что жизнь продолжается. Только я не хочу это принимать. Пока я лежу в комнате в полном одиночестве, до меня доносятся веселые голоса студентов, одногруппников. Стифлер отрабатывает наказание. Эллен Роланд со своей свитой готовят студенческий показ мод. Лили занимается организацией этого мероприятия. А я лежу в кровати уже вторую неделю подряд и пропускаю через себя боль расставания. «Как ты?» «Никак. Это единственное, что я готова сказать. Одно и то же слово, значение которого не изменится. Кстати, я рассказала Лили обо всём. Пришлось. Она увидела, как я пришла домой, исполосанная кнутом Адрианом. Не до крови, но до видимых линий. Наш контракт все равно расторгнут». «Ничего не случится, если я расскажу лучшей подруге. А когда-то думала, что вряд ли с кем-то поделюсь. Наверное, мне просто хотелось выговориться. Окончательно снять с себя груз вины. Но он все равно цепляется за меня, напоминает о себе раз за разом». «Его тоже не было в университете», — говорит она, поглаживая меня по голове, «как мама в далеком детстве, когда я чувствовала себя плохо». Лили разглаживает волосы, прячет растрепанные пряди за ухо, Смахивает маленькие слезинки с глаз. «Спасибо тебе. Спасибо. Только вряд ли эти действия залечат боль в груди. Неудивительно, что Адриана нет. Наверное, отгулы взял или отпуск. Если бы он с концами ушел из университета, то вряд ли бы Лили пропустила эту новость. Она бы мне сказала. Обязательно сказала бы. Хотя что это изменило бы? Чувствую, что у меня начинается ломка. По мужчине». по его надзирательству, по покровительству надо мной. Я так привыкла, что он всегда рядом, привыкла, что за мной следует его тень, незаметная, но готовая в любой момент уберечь от бед. Я так скучаю. «Эй, перестань!» Лили тут же разворачивает меня, когда я пытаюсь спрятаться под одеялом. «Ты целую неделю тут сидишь. Тебе надо выйти из своей скорлупы!» «Нет, я не готова». «Я тебя не спрашиваю». Она резко скидывает одеяло на пол и поднимает меня за руки. Я не сопротивляюсь, но и помогать не хочу. Ничего не хочу, если честно. Если бы меня оставили в покое, думаю, это было бы лучшим вариантом. Давай, вставай! Не хочу. Если ты не пойдешь сегодня на пары, то я не смогу больше прикрывать тебя от ректора. Подумай об этом! Не хватало еще лишиться стипендии. Я столько боролась за нее, столько работала на протяжении последних нескольких лет в школе, но это не заставляет меня самостоятельно подняться с кровати и собраться на пары. Потому что в груди сразу пробирается страх. Страх нашей встречи. Ведь сегодня среда. Семинар с Адрианом. Помню, Лили говорила, что его не было всю неделю и даже в понедельник, но что-то мне подсказывало, что этот день не закончится просто так. Еле-еле подруге удается одеть меня, причесать, нанести легкий макияж. Вроде выгляжу как человек, круги под глазами замаскированы, кроме бледного тона кожи, который сравнился с листом бумаги. Плевать, пусть думают, что хотят. Однако мое мнение меняется, когда мы заходим в главный корпус. Все смотрят на меня удивленно, во все глаза, будто у меня на лбу написано «эту лохушку кинули». «Непривычно так?» Ощущение, что они все знают. О необычных отношениях с Адрианом. О моем предательстве. И так на протяжении всего дня. Некомфортно. Неудобно. Хочется спрятаться. Укрыться от злых взглядов. Даже компашка Эллен Роланд не оставляет меня в покое. Элен в последнее время уделяет мне слишком много внимания. перешептывается с подружками. Распространяет какие-то нелепые слухи. Но мне было плевать. До этого дня. «Успокойся, все будет хорошо», — подбодривает Лили, обняв меня за плечи. «Верю». Больше она ничего не добавляет. Молча ведет меня в кафетерий на первом этаже. Молча забирает коктейли у Стифлера. Ну, почти молча. Сначала переругивается с парнем, потом, на удивление, мило улыбается и возвращается с подносом, полным стаканов. «Странно, что я вообще это заметила в своем апатичном состоянии». Лили, как всегда, разговаривает о предстоящем показе мод. С искрящимся блеском в глазах пересказывает все подробности. Я снова слушаю ее в полухо. Как всегда. Я пытаюсь выслушать подругу, правда. Она две недели сидела со мной, пока я выла в своей комнате. Поддерживала, заставляла есть. Но, видимо, не сейчас. Время быстро летит. Этот перерыв тоже. Через пять минут мы заходим в аудиторию. Лили говорила о надоедливой миссис Гаррисон, которая заменяла Адриана. но «Ну, теперь и я ее заценю. Хотя бы не стану думать о мужчине. О занятиях с ним. О том, что он зайдет в эту дверь, вальяжной походкой пройдет к своему столу, скажет «Доброе утро». Вытащит из портфеля нужные бумаги и начнет семинар. «Все готовы?» Застываю на месте. Кажется, перестаю дышать. Слышать удары сердца. потому что мои мысли материализуются на глазах. Профессор Саливан, как обычно, достает конспекты, окидывает моих сокурсников внимательным взглядом и останавливается на мне. В этот момент сердце в груди стучит быстро-быстро. Надежда в глубине души, которая умерла окончательно и бесповоротно, наконец-то проснулась и вопит во все горло, что не все еще потеряно, что нас еще можно спасти. Но Адриан быстро переводит взгляд на подругу, затем на компанию Эллен Роланд и начинает занятие, как ни в чем не бывало. Обычный день, обычный семинар по культурологии. Профессор Салливан, как всегда, рассказывает новую тему, подключает других студентов. Всех, кроме меня. Он будто специально не смотрит в мою сторону, каждый раз вколачивая этим гвоздь в сердце. «За что ты так со мной?» Вопрос риторический. Итак, скоро в университете состоится конкурс докладов. Победитель выступит перед ассоциацией по сохранению достопримечательностей Великобритании. Все вокруг тут же начинают перешептываться. Причем настолько активно, что до меня наконец-то доходит смысл предложения профессора Салливана. Хорошие шансы войти в ассоциацию, показать себя как студента, предопределить свое будущее и обзавестись новыми связями. Для Лили это идеальный шанс. Кто готов представить ваш курс? А для меня? Может быть... Я! Вытягиваю руку раньше, чем Эллен Роланд успевает вымолвить хоть звук из полных уст. Девушка поворачивается ко мне, перебросив волнистые пряди на спину, окидывает четко накрашенными глазами и губами произносит «Сучка!». Но мне плевать. Плевать на толчки Лили сбоку, на множество пар глаз, уставившихся на меня. Плевать на всех. Мой взгляд обращен лишь на одного человека. На профессора, который не отрывает свои черные глаза от меня. Смотрит с едва заметным прищуром. Вряд ли кто-то в аудитории сможет это заметить, кроме меня. Но я чувствую это. Пытаюсь подольше насладиться этим моментом, потому что больше он никогда не остановится на мне. Хорошо. Слышу в его низком голосе недовольные нотки. Задержитесь после семинара, я объясню подробности. Казалось, ничто за прошедшую неделю не заставило меня улыбнуться, ничто не вызывало во мне положительные эмоции, но сейчас я готова радоваться этой маленькой надежде, которая не повернулась ко мне пятой точкой и вполне сможет связать разорванные нити между мной и профессором. «Ты уверена?» — шепотом спрашивает Лили, когда профессор продолжает что-то обсуждать со студентами. «Абсолютно. Либо сейчас, либо никогда». «Да, поступок отчаянный, непродуманный, но я знаю одно, без него я не выживу, а моя жизнь не станет прежней». Занятие быстро подходит к концу, ребята складывают принадлежности в сумки и покидают кабинет. Лили в последний раз смотрит на меня сочувственно, подмигивает, а затем уходит. «Мы договорились встретиться в общежитии, встретиться и поделиться новостями. Вот ваши материалы». Адриан протягивает папку с бумагами, глядя попутно на экран ноутбука. И это все? Выбор темы, правила написания доклада, размер, время... Вы что-то хотели, мисс Лаундж? Да, хотела. Думала, вы объясните, что именно писать в докладе. Как готовиться, попросить вашу консультацию. И надеялась хоть немножечко побыть наедине. Мне нужно немного времени, чтобы объясниться. Совсем чуть-чуть. Только обратите на меня внимание, пожалуйста. Я не отдавала документы Питерсону и не сказала, где они находятся. Выпаливаю вы в надежде, что он все же взглянет на меня. Однако профессор продолжает что-то читать в экране ноутбука. Ясно. Неделю назад я хотела разорвать сделку и сказала, что больше не работаю на него. Понятно. Может, зря я пытаюсь оправдаться? Нет. Не стоит отступать, Габи, не стоит. «Нужно бороться за свое счастье. До конца!» «Пожалуйста, выслушай меня!» «У меня нет времени на ваши россказни, мисс Лаунж!» Отрезает официальным тоном, лишенным хоть какого-то намека на нашу близость. «И что мне делать? Как пробить нерушимую стену? Как воссоединить нити между нами?» «Неизвестно. Этот вопрос буквально висит над головой, когда я выхожу из кабинета в расстроенных чувствах». Когда чувствую, что чертова надежда снова повернулась спиной. Точнее, не так. Полубоком. Шанс еще есть, еще есть. Возможно, он услышал меня, но не захотел комментировать, или же. Я справлюсь. Обязательно справлюсь.